В благословенные годы довоенного процветания вы могли бы видеть почти во всех столицах мира целые кварталы, населенные людьми, не имеющими работы, умирающими на глазах почтеннейшей публики, иногда даже на папертях старинных соборов. Очень трудно согласиться с мыслью, что они умирают, так сказать, по собственной прихоти. А кто же не знает, что некоторые почтеннейшие люди... Вполне джентльмены, когда им это выгодно, не стесняются выбрасывать на улицу из своих предприятий миллионы здоровых мужчин и женщин. И за то, что эти мужчины и женщины плохо мирятся со своим положением, их ежегодно в громадных количествах морят в тюрьмах или просто убивают на улицах и площадях, убивают вполне законно с помощью полиции и солдат. Я привел вам несколько разнообразных способов. Я мог бы их умножить. Способов, которыми на земном шаре ежегодно умерщвляют миллионы людей, и не только здоровых мужчин, а и детей, женщин и стариков, умерщвляют, собственно говоря, в интересах вашего обогащения. Я уже не говорю о войнах, когда в кратчайшие сроки производится особенно большое умерщвление людей в интересах вашего обогащения. Милейший и почтеннейший друг, зачем же нам играть в прятки? Скажем друг другу чистосердечно, если мы хотим, чтобы на нас работали другие, мы должны ежегодно, тем или иным способом, некоторое число их убивать. Во мне вас пугает только то, что я нахожусь, так сказать, у подножия мясорубки. Я чернорабочий этого дела и по роду своих занятий вынужден не мыться и дурно пахнуть. Но согласитесь, что вы никогда не могли бы обходиться без таких, как я. А чем дальше идет время, тем все больше и больше нуждаетесь вы во мне. Я плоть от вашей плоти, я ваш двойник. Я — это вы, если вас вывернуть наизнанку и показать людям, каковы вы на самом деле — Придет время, я тоже вымоюсь и буду вполне приятным человеком, просто лавочником, если хотите, и вы сможете покупать у меня для своего стола вполне доброкачественные сосиски. Такой принципиальный спор вел Петер Фенбонг с воображаемым джентльменом, с гладко выбритым, корректным лицом и в хорошо проглаженных брюках. И на этот раз, как всегда, держав победу над джентльменом, Петр Фенбонг пришел в окончательно добродушное настроение. Он запрятал кучки денег и ценностей в соответствующие кармашки и аккуратно застегнул кармашки на пуговички, после чего стал мыться, пофыркивая и повизгивая от наслаждения и разливая по полу мыльную воду, что, впрочем, его совершенно не беспокоило, придут солдаты и подотрут. Он вымылся не так уж начисто но все же облегчил себя, снова обвил и перепоясывался лентой, надел чистое белье, спрятал грязное и облачился в свой черный мундир. Потом он чуть отогнул черную бумагу и выглянул в окно, и ничего не увидел, так было темно во дворе тюрьмы. Опыт, уже превратившийся в инстинкт, подсказал ему, что шефы вот-вот должны прибыть, Он вышел во двор и некоторое время постоял у Дворницкой, чтобы привыкнуть к темноте, но к ней нельзя было привыкнуть. Холодный ветер нес над городом, над всей Донецкой степью тяжелые темные тучи. Их тоже не видно было, но казалось, что они шуршат, обгоняя и задевая одна другую влажными и шерстистыми боками. И в это время Петр Фенбонг услышал приближающиеся приглушенный звук мотора и увидел две огненные точки в полуприкрытых фар-машины, спускавшиеся с горы мимо здания, раньше районного исполкома, а теперь районной сельскохозяйственной комендатуры, которая при свете фар чуть выступила из тьмы одним своим крылом. Шефы возвращались из окружной жандармерии. Петр Фенбонг прошел через двор и черным ходом охранявшимся солдатом жандармерии, узнавшим Ротенфюрера и отдавшим ему честь ружьем, вошел в здание тюрьмы. Заключенные в камере тоже слышали, как машина с приглушенным мотором подошла к тюрьме.